Глава 14 Джоанна. «Я думала, мы будем вдвоем, сказала я, прижимаясь к Блейку и стараясь перекричать громкую музыку. «Джефферсон еще по телефону сообщил мне, что мы поедем в ночной клуб. Однако я не ожидала, что это будет тот самый ночной клуб, и более того, что мы будем в компании его друзей». Блейк в очередной раз окинул меня взглядом, начиная с уложенных волос и заканчивая черными босоножками на высоких каблуках. В его глазах промелькнула странная нервозность. Неужели ему не нравится, как я выгляжу? Он рассчитывал, что простая официантка явится в платье за сто баксов, и я все равно осталась бы верна своему стилю и привычкам, даже если бы сразу сказала, кем являюсь на самом деле. Барбара подготовила для меня потрясающий наряд. Черная ткань плотно прилегала к грудной клетке, на груди был крутой вырез, покрытый прозрачной темной сеточкой. Свободная юбка не привлекала внимания к моим крупным бедрам, за исключением того, что была соблазнительно короткой, что ему могло не понравиться. Блейку будто было стыдно находиться рядом со мной. Нам всем необходимо познакомиться заново, не считаешь? Пронесся шепот Джефферсона над духом. Они не доставят тебе хлопот. «Сомневаюсь», — хмуро ответила я, но Блейк уже не слышал меня. Мы подошли к столику в вип-секции второго этажа, и я постаралась растянуть губы в улыбке. Блейк встал сзади, прижав меня к себе. Спиной я чувствовала его крепкую, мускулистую грудь. Все вполне невинно, не считая того, что мои ягодицы оказались в опасной близости от его мужского достоинства. Когда несколько пар глаз стали с любопытством разглядывать меня, Я теснее прижалась к нему. Блэк коснулся кончиками пальцев моего запястья и провел ими до локтя. «С Кайлом ты уже знакома», — начал он. И первое, что я заметила, — надменная улыбка Маккензи. «Здравствуй, красавица», — кивнул Кайл. По блеску в его глазах я поняла, что моё платье понравилось ему. «Что ж, следовало дать тебе подержаться за мой член в туалете клуба, чтобы ты запела по-другому, не правда ли?» «Заткнись», — угрожающе бросил Блейк к Кайлу. В ответ Маккензи вскинул руки, не желая ввязываться в неприятности. Но, черт подери, по его лицу было видно, он просто обожает неприятности. «Расслабься», — фыркнул он, своим видом показывая, что больше не заинтересован во мне. «Это Одри», — кивнул Блейк в сторону девушки, которую я тоже уже знала. «Таннер была явно недовольна моим присутствием». Она пробежалась по моей одежде придирчивым взглядом и отвернулась. Одри казалась милой. Из-за больших корех глаз в обрамлении пушистых ресниц она получила прозвище Бэмби. Но под шкурой невинного оленёнка скрывалась настоящая змея. Она явила свою натуру еще в прошлую нашу встречу, когда почувствовала во мне угрозу. Что только подтвердило мои догадки, между ней и Блейком что-то было. Одри обладала яркой внешностью и с удовольствием ею пользовалась, приковывая к себе внимание мужчин. Рядом с ней я начинала чувствовать себя маленькой пухло-щекой девочкой в больших очках и с брекетами, которой была когда-то. Прошло много времени, я изменилась, но иногда неуверенность возвращалась вновь. Я не жаловалась на внешность, но считала, что бывают девушки красивее меня, например, Барбара, Одри. Мне никогда не быть такой, как они, но я и не стремилась. Я любила себя, поэтому той маленькой зашуганной девочке я не дам одержать победу. Никогда не стану перекраивать себя ради мужчины в попытках понравиться ему». «Это Эрик», — указал Блейк на смуглого парня, который не был для меня незнакомцем. Сердце забилось быстрее. Я опасалась, что Эрик, приятель Конрада со школы, может узнать меня. Мужчина с короткими темными волосами улыбнулся мне и дружелюбно кивнул, однако не спешил отводить взгляда. Он не сильно изменился. Все тот же смуглый оттенок кожи, карие глаза, пронзающие насквозь, и темные брови, широкий прямой нос и пухлые губы, высокие скулы, впалые щеки и круглый подбородок. Лицо его покрывала однодневная щетина. Свободная футболка облегала накачанные торсы крупные бицепсы. Его глаза засияли, когда он обратил внимание на вставку прозрачной ткани на моей груди. Я начала волноваться, но затем поняла, что Эрик просто проявляет интерес ко мне как к девушке. Он не знает, кем я являюсь на самом деле. Однако с ним все равно нужно быть осторожной. Мы не знакомы с Эриком, даже ни разу не разговаривали, не оказывались близко друг к другу за исключением одного случая. Конрад тогда устроил большую вечеринку воспользовавшись тем, что наша мама была в отъезде. Мне пришлось ночевать у подруги, а утром, когда я вернулась домой, застала Эрика в гостевой комнате голым в обнимку с какой-то девицей. Я не смогла сдержать удивленного и испуганного возгласа и случайно разбудила парочку. Пришлось быстро ретироваться. Воспоминания о том дне преследовали меня еще в течение нескольких месяцев. Когда Эрик и Конрад выпускались из старшей школы, я все еще ходила в среднюю. Мне Нечего было бояться. Это Джим и Майя, указал Блейк на парочку, сидящую вместе, но чуть поодаль ото всех. Я улыбнулась ребятам и еще раз коротко взглянула на каждого. Майя, Джим и Эрик не выглядели враждебно. Они не смотрели на меня, как на зверюшку в зоопарке, как делал это Кайл, но и не игнорировали мое присутствие как Одри. Джоанна, представилась я и улыбнулась друзьям Блейка. Приятно познакомиться, Джоанна, кивнула Майя и одарила меня приветливой улыбкой. Майя была похожа на ангела. У нее были зеленые глаза, светлые волосы длиной до плеч, высокие скулы и курносый нос. На подбородке я заметила ямочку. Да, для человека, который постоянно молчит, Блэк буквально прожужжал нам о тебе все уши, пошутил Джим и протянул руку для приветствия, повергая этим меня в удивление. Он был невысокого роста, слегка полноват, с вьющимися рыжими волосами. Однако это не мешало ему оставаться привлекательным. И, что самое главное, он обладал хорошими манерами. «Он молчит?» — усмехнулась я. «Что-то не заметила». Блейк опустил голову, на его губах заиграла лукавая ухмылка. «Не выдумывай, Джим», — сказала Одри и в ее голосе открыто сквозило недовольство. Она была куда более приятной, когда стояла в позе страуса на обложке журнала и молчала. «Ты ведь, Одри Таннер? Кажется, я уже видела тебя раньше». Одри взглянула на меня, высокомерно вскинув бровь. «Правда? И где же?» «В туалете. Вернее, на страницах журнала, который лежал в туалете отеля. Кто-то, должно быть, оставил его, решив, что там ему самое место». Заправив выбившуюся прядь волос за ухо, пожала плечами я. Однако скрыть язвительные нотки в голосе я была не в состоянии, и это предназначалось только для Одри. Послышался смех. Многие за столом оценили мою шутку, но не Таннер. Своим взглядом она готова была сжечь меня, оставив лишь горстку пепла. «Неплохо», — подмигнула Майя, легко толкая плечом свою подругу. Одри поджала губы и взглянула на Блейка. На мгновение ее лицо потеряло свою маску, И я смогла разглядеть в глазах модель уязвимость. Теперь все встало на свои места. Одри жаждала любви и одобрения, поддержки и защиты, и все это она хотела получить от Джефферсона. Не отрывая взгляда от лица Одри, я взяла руку Блейка и расположила ее чуть выше своего живота, под грудью, а затем кончиками пальцев погладила тыльную сторону его запястья. Он по-хозяйски прижал меня к себе. В глазах Таннер моментально вспыхнула ненависть. «А значит, я была права». «Интересно». А Блейк догадывался, что его подруга влюблена в него по уши. «Что...» «Желает его и ждет даже маленького взгляда в свою сторону». «Джефферсон мягко подтолкнул меня к дивану». «Что желаешь?» — спросил он, касаясь губами моего уха. «Хочу мохито». «Хорошо, присаживайся». «А я принесу тебе мохито. Идет? Я кивнула и опустилась на диван, занимая место рядом с Эриком. «Кайл, на минуту!» — холодно бросил Блейк. Интонация его голоса даже и не подразумевала отказа. Кайл последовал за Джефферсоном. «Мы не встречались раньше?» Я вздрогнула, когда услышала голос Эрика. Внутри все сжалось и похолодело от страха. Медленно обернувшись к нему, я поняла, что Джим... «Майя и Одри смотрят на меня». «Нет, определенно нет», — нервно ответила я. «Хотя если ты бываешь в Хэтфилд, то мог меня видеть. Я ведь официантка». Я постаралась выдавить из себя улыбку. «О да, мы все помним, что ты официантка», — усмехнулась Одри, прикладываясь к стакану с напитком. Появилось настойчивое желание ответить ей, но я прикусила язык. Нужно сконцентрироваться. Одно неверно сказанное слово — И Эрик может что-то заподозрить. «Нет, я имел в виду, что твое лицо мне знакомо, и я точно видел тебя не в Хэтфилд. Я помню там всех официанток, а тебя нет. Есть там у вас одна милашка? Мы с ней даже встречались пару раз». Протянул Лоусон. Его слова заставили меня напрячься. «Что за милашка?» спросила я. «Соня или Санни?» пытался вспомнить он. «Черные волосы, карие глаза». Еще у нее маленький шрам, пересекающий правую бровь. Салли, холодно процедила я. Точно, Салли. И она так просто виделась с тобой? Встречаться с посетителями запрещено, это правило отеля. Ну, тебе же это не мешает крутить искусственной задницей перед Блейком. Справедливо заметила Одри. Я усмехнулась и взглянула на покрасневшее от злости лицо девушки. Она не искусственная, можешь расслабиться, манекенщица. Мудрый возмущенно открыл рот, но тут же закрыл его, увидев подошедшего Блейка. он сел рядом со мной и протянул напиток. Я поднесла стакан к губам и сделала глоток сладкого освежающего мохито. Все это время Блейк тайком следил за мной, но думал, что я не замечаю. Не смотри так на меня, смутившись, попросила я. Его лицо оставалось строгим, непроницаемой маской. Ты очень красивая! — сказал он, словно только что осознал это. Мои щеки запылали. Такой комплимент, да еще в присутствии его друзей, которые, несмотря на громкую музыку, могли нас слышать, смущал. «Странно. Иногда мне кажется, что ты хочешь меня убить». С сарказмом в голосе отозвалась я. Блейк непонимающе сдвинул брови к переносице. «Почему? Я же уже говорила, когда ты не улыбаешься, выглядишь угрожающе. А я думаю, почему многие сторонятся меня?» задумчиво произнес он. Все потому, что они боятся угодить в ров со львами, в который ты бросишь их с абсолютно серьезным лицом». «Глупости. Я предпочитаю четвертование», — улыбнулся Блейк. «Ну вот, улыбаешься. Видишь, это не так сложно». Я погладила его по щеке, замечая, как челюсть напрягается под моей ладонью, но, опомнившись, резко отдернула руку. Блейк замер и уставился на меня, словно я не погладила его, а ударила. Затем, вернув себе самообладание, продолжил. «Я часто улыбаюсь». «Искренне нечасто. В основном твоя улыбка натянутая или насмешливая». «Думаю, мне стоит попрактиковаться». «Определенно стоит. Займусь этим, как только четвертую всех неугодных», — ответил Блейк, приобнимая меня и прижимая к себе. Одри, поставив стакан с напитком на стол, схватила за руку и потянула за собой Майю. Вместе они удалились на танцпол. Джим последовал за ними. Кайл и Блейк стали обсуждать какую-то фирму. Я не хотела вслушиваться в их разговор. Тем более делать это, когда в зале играет громкая музыка, весьма проблематично, но мною двигало любопытство. «То, как ты хмуришь брови», — послышался голос Эрика, — «это что-то напоминает мне. Я точно видел тебя раньше». Я сжала зубы и взглянула на мужчину. «Нет, я бы запомнила». Кайли и Блейк замолчали, услышав слова друга. «О чем ты, Эрик?» — хмуро спросил Блейк. Лоусон проигнорировал его, разглядывая мое лицо. «Откуда ты родом?» — спросил он. «Я, как и Конрад, родилась в Лос-Анджелесе, но после развода мама забрала нас во Францию, а потом мы все вместе перебрались в Майами. Оттуда я уехала в Нью-Йорк, где живу до сих пор, но Эрику нельзя об этом знать. Шестеренки в моей голове закрутились, подкидывая мне различные варианты, но все эти варианты были ужасны. Если я расскажу про Майами, Эрик все поймет, а если стану придумывать на ходу, то могу запутаться в собственной лжи. Я из Солт-Лейк Сити. Я решила частично позаимствовать биографию Барбары. Она все равно не будет против, потому что не узнает. Блейк удивленно вскинул брови. Ты из Юты? «Мне казалось, что я распознал у тебя в разговоре южный акцент». Я переводила взгляд с одного лица на другое, стараясь не терять самообладание. «По правде говоря, эм...» — начала я, пытаясь сообразить, что ответить Блейку. «Кто вообще начинает предложение с фразы «по правде говоря»? Лжецы. Вот кто». Конечно же, у меня в разговоре иногда проскакивал южный акцент, как и у Конрада и Эрика. «Как я могла так сглупить?» «Моя подруга-южанка. Мы так часто с ней общаемся, что иногда я начинаю говорить в точности, как она». Солгала я, для достоверности проговаривая слова, пародируя южный акцент. Эрик усмехнулся. Он явно оценил мою попытку пошутить. В отличие от Блейка, Джефферсон лишь медленно кивнул и продолжил изучать мое лицо внимательным взглядом. Казалось, он не поверил в эту легенду и сейчас разоблачит меня и обзовет лгуньей. «Мне тоже показалось, что ты с юга. Я сам с юга, родился и вырос в Майами», — рассказал Эрик. «Никогда там не была, но мечтаю однажды съездить туда», — с воодушевлением отозвалась я. В глазах Эрика промелькнула яркая эмоция, но я не смогла прочесть ее. Улыбнувшись, я поспешила скрыться за стаканом с махита. Блейк осторожно обхватил мою запястье, заставляя взглянуть на него. «Не хочешь потанцевать?» «Мне не нужно было долго думать». Провести как можно меньше времени в этой компании — моя главная задача на вечер. Хочу. Блейк взял меня за руку и повел на танцпол. Поначалу я чувствовала неловкость рядом с ним, постоянно переживала, что он мог что-то заподозрить, но когда он улыбнулся мне той самой улыбкой, которая появлялась на его лице реже, чем снег в лобами, все опасения развеялись.